Глава 6. Тимур долго рассматривал слизень, положил его на грудь и, скосив глаза, гладил шероховатую мягкую поверхность. Попытался надорвать его ногтем, потом снял с ремня нож. Микроавтобус скатил по приграничной наименее опасной части зоны к лагерю Нейчаза. И Тимур впервые задумался, как Растафарыч собирался выпускать его из ящика. А из лагерь если на то пошло? Ведь наверняка волосатый раньше провозил сталкеров, когда в машине, кроме него, никого не было. И выпроваживал их до того, как заезжал на территорию лагеря. А что теперь? У Растафарыча, может, и плана никакого нет на такой случай. Что если в лагере начнут выгружать барахло из микроавтобуса? Не один же он будет это делать. Наверняка подвалят те, кому предназначены присланные из института приборы. Откроют длинный ящик в салоне. А тут еще и Филин с двумя бандитами рядом. Но сделать Тимур ничего не мог. Оставалось лишь ждать. Прижав ладонью артефак груди, он осторожно погрузил в него кончик ножа. Показалось, что Слизень шевельнулся. Да нет, это просто машина качается, а с ней ящик, и сам Тимур. Он провернул нож и вытащил лезвие, отведя в сторону надрезанный кусочек. Слизень вздохнул. То есть он слегка раздулся и опал, при этом послушался какой-то невнятный звук. Тихий он раздался совсем рядом, только поэтому барабанные перепонки и уловили его сквозь рокот мотора, стук камней под днища машины и скрип жести. Тимур приподнял голову, уставившись на то, что открылось под шкуркой. Взялся за нее двумя пальцами медленно потянул, обнажая влажный слизистый бок. а ну что, живое? Плоть артефакта напоминала желе. и слегка подрагивала. В глубине ее проступало что-то неаппетитное, вроде светящихся внутренностей. Изогнутые мерцающие пласты гирлянды лиловых почек, длинные колбаски, синеватые комки. Слизень опять дрогнул, словно ему было больно. Что это за артефакт такой? Артефакт – это сросшиеся, спрессованные или слипшиеся комки травы и почвы, древесины и камней. А тут явно живой организм. Но аномалии не создают жизнь. Они преобразуют фрагменты окружающего мира за счет своей аномальной энергии. Они изменяют убивают, но не зарождают. А это? Осознав, что, возможно, делает слизню больно, Тимур вернул надрезанный кусочек шкурки на место. Тот сразу прилип. Из-под краев проступило клейкое вещество, похожее на древесную смолу. Идущий из разреза мутный свет погас. Вверху раздался голос огонька. Я его дела. Че там впереди? Тимур стал заворачивать слизень в зеленоху Донесся голос Растафарыча. «Что-что? Дорога! Род, стало быть, тухел! Что там еще может быть?» «Какой еще тухел?» — проворчал огонек. «Я видел там что-то!» «Что?» — сразу настораживался Филин. «Да это... подозрительное что-то!» «Ой, тебе вечно что-то мерещится!» Заворчал Жерст, после чего сквозь рог от двигателя донеслись выстрелы. Тимур сунул слизень в карман. С частым стуком пули ударили в правый борт и в стекло, которое, скорее всего, было бронированным. Глухо заухал филин, машина сильно качнулась. Ящик затрясло, когда микроавтобус пошел юзом, и Тимур, оставив локти, упираясь в стенки. Закричал Растафарыч. Дружно завопили жертв с огоньком, машина накренилась и рухнула на левый бок. Тимур вскрикнул, больно ударившись плечом, но вряд ли кто расслышал. звыло за двигатель, захрустили кусты. Потом его приложила лбом крышку Придя в себя, он почувствовал, что задыхается. И не сразу врубился происходящее. Решил, что находится в гробу. зарал в перепугу. Забился, колотя по металлу. Сверху доносились крики и выстрелы. Кое-как согнув ноги, Тимур уперся коленями в крышку ящика. Жесть выгнулась. Скрипнула запорные скобы. Одна с щелчком отлетела. Другая затрещала и лопнула. Отчего крышка распахнулась, ахнув по борту машину, который теперь стал полом. Он выкатился из ящика. Автобус лежал на левом боку. Обе дверцы справа распахнуты. В них высунулись бандиты и двое людей в камуфляже. Все они стояли на спинках кресел, оказавшись сверху. На четвереньках, вытирая кровь со рассеченного лба, под подполз Растафарыч. «Школьник, ты как?» «Я думал, конец тебя «Детнулся с перепугу!» «Надо выбираться», – прошептал Тимур, нащупывая пистолет. Люди через дверцы лезли из машины на склон глубокой канавы, в которую они свалились. Снаружи стреляли. «Рюкзак где?» «Вот он, вот!» Молосатый за лямку потащил к нему рюкзак. Тимур схватил его и встал на колени. Как нам вылезти? Лобоуха цела. Дверцы с этой стороны к земли прижала. Люк в потолке есть. Тихо ты! Продев руки в лямке рюкзака, вслед за Растафарычем стунулся к люку. Бандиты и камуфляжная пара уже выбрались из автобуса. Хорошо, что ни один при этом не кинул взгляд, а то было бы чему удивиться. Растафарыч открыл пластиковую крышку, сдвинул стекло и вылез. дергая обтянутыми голубой джинсой ногами. Тимур сунулся за ним, понял, что рюкзак не пустит, снял его, выбросил наружу и полез следом. Сверху опять застучал ей выстрелы. Выпав из люка на землю, Тимур схватился за рюкзак. «Что делать будем?» – шепотом спросил Растафарыч. Пятеро лежали на склоне, выставив головы и стреляли по тем, кто атаковал машину. Та перевернулась в самом начале канавы, другой конец, который густо зарос бурьяном. Растафарыч полез наверх. Оттуда донеслось нарастающее гудение, от которого у Тимура будто оборвалось все внутри. Привстав, он вцепился в ноги волосатого, сдернул на дно канавы и упал рядом. «Ты что? Лежи!» Донесся предостерегающий крик жерди, гудение перешло в надсадный вой, а потом канаву накрыло волной жара. «Святой Вудсток!» – Растафарыч поднял голову. «Что это фаернуло? Вроде сам Большой Маврии пукнул «Жарко!» – прошептал Тимур. «Аномалия там сработала». «Давай сюда, вдоль канавы, быстро!» Он отвесил водителю подзатыльник для поддерживания боевого духа, встал на четвереньки и потрусил к бурьяну. На ходу спросил, кто по нам стрелял. «Не видел», — донеслось сзади. «Прятались они, может, те отморозки, про которых сержант и толковал». Выстрелы на время смолкли. Вверху шелестели кусты, ругался жерт. Уже почти добравшись до бурьяна, Тимур глянулся и увидел перекошенную морду филина. «Это же Шульга!» – закричал бандит. Тимур нырнул в бурьян, следом вломился Растафарыч. На другом конце канавы жертв повернул главарю, измазанную землей. «Кто?» «Шульга!» «Какой Шульга?» «Младший! Он с нами в автобусе ехал!» Жертв от оземления приоткрыл пасть. «Ты че, командир?» Ошалел совсем, зону попав. Бандит выпалил это и пригнул голову, ожидая, что сейчас твердый командирский кулак врежет ему, По уху или по носу. Но Филину было не до того. «Я тебе говорю, волосатик, значит, его в ящик спрятал. В одном из тех железных. Ну, больше негде». «Кто там по нам палит?» Они лежали рядом на краю канавы. Огонек, Филин, жертв. И немного в стороне шрам с лысым. Последние двое уже показали все свои полевые умения. Сунулись из канавы дольше, чем следовало, не заметив горячего смерча, вьющегося над землей неподалеку. Жарко, ясное дело, и сработало. Шрам успел нырнуть обратно, а лысым он опалил башку. Ну, не очень сильно. Но он теперь в натуре стал лысым, без всякого привлечения. А вернее, при уменьшении. Огонек достал из сумки бутылку с длинным горлышком. Сказал. «А может, волосатый не знал, что у него такой пассажир в ящике?» «Неважно. За ним давайте. Шульгу мне доставьте». «Блин, опять шульгу лови!» Перепугался жерт. «Он меня уж дважды подранил, шустрый очень. Пусть он Огонек сам. Эй, ты че творишь?» Филин вовремя повернул голову перехватил занесенную руку гонька, который собрался бросить бурьян-бутылку. Из горлышка торчала тряпка, которую он поджег от зажигалки. «Стой, придурок!» Рявкнул главарь и пригнулся, когда среди деревьев, на другой стороне дороги, где прятались напавшие на машину, часто застучали выстрелы. «Он мне живым нужен! Вдруг артефакт у него сейчас!» Пулю ударили в землю и в стволы деревьев за канавой. «Туши ее!» – орал перепуганный жертв. «Бросай! Туши!» Ладнокровный огонек швырнул бутылку через притухшую после вспышки аномалию. Кто-то из напавших оказался очень уж метким или просто удачливым. Пуля попала в зажигательный снаряд, когда тот летел над дорогой, и бутылка взорвалась с шара малого огня. Вокруг шара вспыхнуло ярко-желтое пламя, кольцом окружившее его, отчего все это стало напоминать планету Юпитер, вот только открашенную кислотными красками. Кольцо распалось с искрами, они с треском погасли, и шар разгорелся ярче. Все зажмурились. «Ну ты даешь!» — изумился жертв, не раскрывая глаз. «Чего у все взрывы вечно разные?» Филин трижды выстрелил на угата когда шаругас приказал. «Вниз! Живо! Шульга уходит! Ё-моё! Прямо не верится! Он с нами всю дорогу был! За ним! И мне его притащите!» Жертв, мелко перекрестившись, стал сползать обратно на автобус. Огонюк спросил. «Куда привезти? Ты чё, здесь собрался куковать?» Филин огляделся Лежащий ближе к зарослям бурьян шрам Достал походной аптечки бинт, перематывал почерневшую башку лысова Жертв через дверцу собрался в машину и выставил голову из люка. Выстрелы на другой стороне дороги смолкли. «Подбирается, гады, кто же это такие?» «А главное, сколько их?» «Ну, судя по выстрелам, немного». «Вон!» Он ткнул пальцем в раскидистый дуб, растущий далеко справа у поворота дороги. За дубом начиналась широкая просека. «Я там схоронюсь, ждать буду». Но вы быстрее давайте, а то вас только за кровососом на агропром посылать. Огонек на ходу перезаряжает ЭТ-шник, съехал к машине, жертв выбрался из автобуса, и они приспешили к зарослям, где исчезли шульга с водителем. Шрам все еще занимался лысым, иногда посматривая на дорогу, а иногда бросая косые взгляды на бандитов. Филин развернулся к ним задом, а к дубу передом, и пополз по пластунски, низко опустив голову. На другой стороне дороги снова застучали выстрели. Теперь ходу! Как только деревья скрыли канаву с бандитами, Тимур вскочил. Растафарыч, потерявший кепочку и порвавшую рубашку на плече, тоже поднялся. Из ссадины на лбу сочилась кровь. Дреды стояли дыбом. «Пригнись! За мной!» Выставив пистолет, Тимур поспешил. между деревьев. Он уже понял, где они находятся. Не так, чтобы совсем близко, но не очень далеко от свалки, да и реальные без дополнительной снаряги или оборудования, ну достаточно того, что лежит в рюкзаке. Хотя, если нарваться на большую стадию псевдособак или кровососа, с одним-то пистолетом и ножом выжить будет трудновато. Ну, впрочем, кровососы в этих местах не встречаются. Вечерело. Тимур бежал сквозь пронизанный косыми солнечными лучами лес, вздымая ботинками сухую траву. вдыхая знакомый запах зоны, который, как ему казалось, успел начисто забыть за этот год. Но нет, на самом деле память о них не исчезала. И зона не забылась, как он уверял самого себя. Никуда она не делась, а сидела внутри, притаившись, и лишь дожидалась момента, чтобы снова занять свое законное место. Он трижды поворачивал, путые следы, пересек широкий ручей, обежал болотца. Выстрелы отдалялись. Растафарыч, далеко выбрасывая длинные ноги, нагнал его. На бегу схватил за плечо, спросил, куда мы? Ну да, и замолчал. Деревья расступились они вылетели на небольшую полянку, почти идеально круглую, очень симпатичную, заросшую высокой пышной травой и окруженную кольцом из кустов земляники. С другой стороны на полянку шагнула веснушечная розовощекая девушка с неровно подстриженной русой челкой и двумя короткими косичками в застиранной слишком большой для нее военной форме и зеленой беретиной бекрень. Рукава закатаны над локтей, штанины до колен, босая. В одной руке мужские ботинки, в другой ока Судя по автомату и настороженному лицу, она пробиралась в обход, чтобы зайти к канаве, куда свалился автобус с тыла. Тимур вскинул пистолет. Девушка-автомат. «Шульга! Вояка!» Растафарыч отскочил в сторону пригнулся, настороженно переводя взгляд с одного на другого. Вояка добавила растерянно. «Так это вы в той тачке-то черной были?» «А это вы на нее напали?» «Ну да!» Тимур наморчил лоб. «Вы же народу в зону через периметр проводили. Чего вдруг в бандиты подались?» Вояка развела руками. «Ну, так вышло». «Сколько их там?» «Пятеро», — сказал Растафарыч, распрямляясь. Он стоял примерно между ними. Вояка посмотрела на него и нахмурилась. «Погоди, ты ж водила институтский». Она нырнула в бок, уходя с линии огня, но Тимур был готов к этому и заранее прикинул, как будет действовать. Прыгнув вперед и оказавшись по левую руку от вояки, он вмазал ногой по ока. Выбить автомат из рук девушки не удалось, но Тимур отбросил ствол в сторону, чтобы пули не попали в него или Растафарыча. Он уже схватил вояку за кисть, когда на полянке появилось новое действующее лицо. То есть сначала возникла борода, в которой это лицо поросло, такая большая, что хватило бы на трех карабасов-барабасов. А после и сам обладатель бороды известный в южной зоне под кличкой «Лохматый». Насколько знал Тимур, их бригада состояла из четверых. Барыга крутился в барах и в хоботе кровососа, подыскивал клиентов и передавал Каплану, который вел их через периметр, всегда в те дни, когда на местном КПП дежурила прикормленная смена. Но Лохматый встречал их. Он за периметр никогда не совался, так как не любил большую землю. Вместе с воякой, которая либо хозяйничала в лагере бригады, либо помогал Лохматову доводить клиента до ближайшей точки, куда тот сам желал – к схрону Сидоровича, к сундуку или в один из небольших сталкерских лагерей на болотах. С одного человека бригада брала от 700 до тысяч долларов. Это зависело от всех обстоятельств. Насколько Тимур знал, они никогда не обманывали, заботясь о своей репутации, всегда доставляли клиентов целости и сохранности. Что ж произошло? Лохматый, стопорчив бороду, поднял берданку с укороченным стволом. Тимур ударил вояку под дых, развернул спиной к себе, схватил за горло наставил пистолет на Лохматова. Ствол Берданки смотрел точный висок стоящего между ними Растафарыча. Сталкеры замерли. и «Я против насилия!» — сообщил волосатый. Вояка разжала пальцы, и ее ботинки свалились в траву. Автомат она держала в опущенной руке стволом вниз, и Тимур посоветовал. «Вторую ручку тоже разожми, ну не стесняйся». Ака упал вслед за ботинками. Лохматый оглаживал бороду, глаза бегали под мохнатыми бровями. Выстрелы со стороны канала все еще звучали. нечасто но регулярно. «Шульга!» Начала вояка, но Тимур перебил. «Ладно, хватит. Давайте жить дружно. Чем бы вы там ни занимались, мы вашему промыслу не мешаем». Лохматый спросил у вояки. «Эти-то откуда взялись?» «Да из машины они», — хрипло ответила девушка. «Навстречу вот чесали». Бородатый сталкер поразмыслил обратился к Растофарычу. «Че в машине?» Водитель обеими руками держался за воротник рубахи и часто сглатывал. По лбу из-под дредов медленно стекала капелька пота. «Что везешь?» – спрашиваю. «Приборы да ящики для образцов», – пробормотал Растафарыч. «Имей в виду, мэн, я против». «Каких еще образцов?» «Образцов аномальной флоры и фауны». «А снаряга?» – выдохнула вояка, подавшись вперед, и Тимур покрепь сжал ее шею. «Припасы, стволы». «Герла! Не вожу никаких стволов. Нет их в моем каре. Никогда не было». «Какой еще каре?» – переспросила вояка растерянно. «Дочка сталкера, она не отличалась особой образованностью и знанием иностранных языков». Лохматый тяжело уставился на Тимура. Вздохнув, то стал пояснять. «Я его подрядил провести меня в зону за 400 евро. В машине никаких стволов, ничего такого, только пара приборов, всякие ящики». «400, значит!» – лохматый скривел губы, плюнул второго под ноги Растафарыча. «Наш промысел себе забрал!» — поддакнула вояка. — Гад волосатый! Из-за тебя мы... — А, так это не ИЧАЗ ваш бизнес порушил, — догадался наконец Тимур. — Институт в этой части зоны все под себя подмел, да? да? — Да! Вояка дернулась, но Тимур держал крепко. Не ИЧАЗу, блин, невыгодно, чтобы свободные сталкеры в этом районе шлялись. А этот гад под платы теперь сам людей в зону привозит, да еще всего за 400. Выстрелы у канавы звучали совсем редко, но не смолкали. Лохматый напряженно думал, разглядывая Растафарыча с Тимуром, а вояка разорялась. «Вот послала зона работку!» «А чё ещё делать, а, Шульга? Теперь мы народные мстители. Грабим машины не Чаза, да на базы их нападаем, на экспедиции. У них уже две базы в этом районе, а мы как Робин и мать их Гуды. Кто машину защищает?» Перебил Лохматый, вояка сразу замолкла. «У канавы Барега с Капланом. Вы двое здесь, а кто там?» «Да, кто машину защищает?» — спросила вояка. — Кто то в наших пацанов палит? — Владлен и Гнедиш, — ответил Растафарыч. — Охранники институтские. — А, ну это фигня, — решила вояка. Тимур добавил. — А еще Филин с жердем и огоньком. Вояка вздрогнула, переглянулась с лохматым. — Ты чего врешь? — подозрительно спросил тот, сжимая ствол Растафарыча, который от страха уже вспотел весь до кончиков дредов. — Что Филин со своими в автобусе институтском делать будет? Продолжая сжимать шею вояки, не пуская нацеленного в грудь лохматого пистолета, Тимур пожал плечами. «Не знаю. Меня здесь давно не было. Это тебе лучше знать, как они в тот автобус попали». «Погоди, лохматенький!» – закричала вдруг вояка. «А ведь слыхала я, краем уха в берлоге слыхала, что филин теперь вроде под ничазом ходит». «Ого!» – протянул лохматый и снова задумался. Потом тряхнул головой, удерживая берданку одной рукой. Другой запустил в бороду, выудил из нее какую-то щепку, оглядел, сунул в зубы и принялся жевать, как спичка. «Так, надо отзывать парней. С Филином связываться нам не резон». Он опустил берданку. «Шульга, ствол к земле, мы уходим». Когда дульный срез перестал вжиматься в висок, Растафарыч, пошатнувшись, снова схватился за воротник и попятился, путаясь ногами в высокой траве. «Шульга, ну отпусти ты меня уже!» – взмолилась вояка. «Чего пристроился сзади, как глубок Нам валить пора! Там же Филин, не слыхал, что тебе сказано?» Не спуская с лохматого настороженного взгляда, Тимур отпустил ее. Вояка, потирая шею, сразу отпрыгнула. А лохматый зажал берданку подмышкой, сунул два пальца в рот и свистнул. Длинно, громко «Почему вы текаете оттуда?» спросил он, когда почти сразу после свиста выстрелы у канавы смолкли. «Филин не знал, что я в автобусе прячусь», пояснил Тимур, убирая пистолет в кубру. «Он вообще-то за мной охотится. И Растафарычу он пришьет, если узнаешь, что тот пассажир овез». «И задолго стался, что ли?» подало голос вояка. «Лохматенький. Так что, здесь их дожидаться будем?» «Что то проста сознаешь?» спросил Тимур. «Да только то, что он Филину должен». Бородатый сталкер покачал головой. а «Здесь не будем ждать. к Каналу пойдем». «А вы?» — он посмотрел на Растафарыча, на Тимура, которому его взгляд совсем не понравился. «Пошли с нами, что ли? Все равно обдеваться вроде как некуда». «Не нашли их?» — выдохнул жертю, у которого от, от ползания снова заболелась рана. «Как в зону канули?» Вожак, так и не выстрелив, повернулся. Жерть, прижав руки к ребрам, улегся в высокой траве. Огонек присел задуманно к курточке низко опустил голову. «Упустили, олухи, позорные!» — сказал Филин. «Они зигзагами там?» — пояснил Огонек. «Это шурга, он понимает, как в погоню уйти». В кустах на другой стороне просеки щелкнули три выстрела, две пули впились в дуб, третья пролетела прямо над большим хрящеватым носом, лежащего на взнеджерде, тот зажмурился. Издалека донесся длинный переливчатый свист, выстрелы смолкли. Некоторое время абониты прислушивались, потом Филин сказал Огоньку. «Проверь, что там?» «Что-то я никого больше не вижу». Жерсть перевернулся на бок, расстегнул рубаху и стал осматривать сбившуюся повязку, сквозь которую проступило пятно крови. Огонек снял сумку с ремня, улегся и пополз в обход дуба. Положив руку с пистолетом в развилку между толстыми и филин прикрывал его. Солнце садилось. Желтые столбы, в которых кружились пылинки и всякая мелкая лесная сволочь, наискось рассекали воздух, начинаясь между кронами, упираясь в засыпанную палой листвой, поросшую травой и мелким кустарником землю. Среди этих столбов и в накрытых тенями участках ничто не шевелилось. Нападающие растворились в тихом пятнистом сумраке. Подул ветерок. Зашелестела трава. Жир, дернувшись, схватился за пистолет. Из-за дуба показался огонек, опустился на корточки привалившись к стволу. Нет никого. Трава примята, ветки обломаны. Следы к каналу идут, кажется. И кровь на земле в одном месте. Еще гильзы. Филин убрал руку с пистолетом из развилки выпрямился. Жерт сел, потирая поясницу. Со стороны канавы с машиной донесли шаги, и они повернулись туда. Между деревьями показали шрам с оклемавшимся Лысым. Они достали из автобуса свои рюкзаки. На ремнях висели кобуры с какими-то импортными пистолетами, а подмышками Оузи. Голова Лысого была замотана бинтом. «Вы нас бросили!» – обвинил Шрам, останавливаясь перед бандитами. Голос его по-прежнему ровным и сухим, лицо спокойным, но взгляд настороженный. Филин сунул пистолет под мышкой и сплеснул руками. «Да не в жизнь! Ты что говоришь, служивый?» «Вы оставили нас в канаве, а сами разошлись в разные стороны, не сказав, куда идете», добавил лысые сугрозы. «Шеф ваш сказал, вы опытные, да полеву к условию охочи», возразил Филин. Жильцы гоньком из-под тяжка наблюдали за вожаком и тихо веселились. Они знали эти интонации. Филин издевался. «Я же видел тебя, служевый жарко, кумполо полило Ты теперь у нас опаленной зоной. Ха -ха. Первое крещение прошло. Ну отошли мы, чтобы не мешать твоему боевому товарищу медицинскую помощь оказывать. Знал ведь я, что вы нас догоните. Вот остановился. Даже подождать. Хотели бы кинуть вас, так стал бы я под дубам этим загорать, а?» Он окинул институтских охранников с виду серьезным и вежливым, а на деле на смешливым и издевательским взглядом. Лысые со шрамом переглянулись, Не знаю, как реагировать. Филин заключил. Ладно, чтоб на тачку не напал, ушли они теперь. И шельгу уже не нагнать. Так что топаем быстрее в наш схрон. В логове его перехватим. Никуда не денется. Канал, кривые бетонные скосы в трещинах и выбынах. Грязная зеленая вода, быстрое течение, сломанные ветки, трупы мелких мутантов и омутов. К нему сходились несколько каналов поменьше, а также трубы старой дренажной системы. Большое круглое отверстие, одно из них темнело в том месте, куда лохматый с воякой вывели Тимура и Растафарыча. Мутная жижа плескалась под бетонным сводом. на ней покачивался небольшой плод. Пять бревен, настил из досок, прибитые к ним ящики. На плоту лежала пара веселых шест, в задней части стоял бочонок с водой. Когда один за другим перебрались на плод, Растафарыч показал на бочонок и спросил, «Пить ее можно?» «Хлебай!» – разрешил лохматый, и вояка добавила, «Это дождевая!» Взявшись за край бочонка, Растафарыч сунул в него голову. Пока сталкеры отвязывали веревку от торчащей из бетона арматуры, Тимур рассмотрелся. Снял рюкзак, положил возле ящиков и прошелся по плоту. Погрузившись в воду, вояка оттолкнулась от нижней части трубы. Вода достигла примерно ее середины. Они могли стоять, выпрямившись в полный рост и не задевая макушками бетон. Когда вояка вывела плот в канал, течение подхватило его. Девушка крикнула «Эй!» «Закрепитесь!» Лохматый копался в одном из ящиков, Растафар все еще мокнул в бочонке, а Тимур схватил веревку, до того наброшенную на арматуру. Кинул петлю на торчащий из-за бетона железный крюк, затянул скользящий узел. Течение сразу прижало плот к склону канала. Вояка опустил и шест. Вверху показались две головы. Тимур взялся за пистолет, но лохматый буркнул. «Спаку, кошельга!» и махнул рукой. Плот качался на мелких волнах. Барыга и сильно хромающий Каплан спустились по склону. Правая бедра Каплана перетягивала жгут. У него была берданка, как у Лохматова. А Барыга держал охотничий дробовик с перемотанной изолентой стволом. Бригада выглядела не слишком презентабельно. Одежда старая, потертая, порванная и не однажды зашитая. Стволы плохенькие, снаряги особой на плоту не видать. Даже ТТшник Тимура в сравнении с берданками и дробовиком выглядел нехилым стволом. да и взгляды, которые лохматый иногда бросал на его рюкзак, а вояка, оба ботинка которой, это выяснилось, когда уже на плоту девушка, наконец, обулась, просили каши на обувку. Нехорошие эти были взгляды, настораживающие. Каплан его узнал и вял кивнул, хромая к плоту, а барыга схватился за висящий на, на плече обрез, и лишь поспешное разъяснение вояки успокоили его. «Филин?» – изумился он. «Во дело!» мне показалось, вроде жертв там в траве нарисовался». «Хорошо, что мы слиняли. Ну ладно, этот хлопец значит свой брат-сталкер, а вот тот волосатый нам зачем сдался?» «Давай отплывать быстрее!» – буркнул лохматый, отходя к носовой части плота, куда прохромал каплан. «Пока Филин со своими здесь не появился!» «Да он к схрону ихнему небось сразу пошел!» – возразил вояка, налегая на шест. «Тот недалеко вроде. Шульга, отвязывай плот! Эй, барышка, а ты мне помоги!» «Сама рули!» – возразил тот. Вставь перед бочонком, он торчащего из него гвоздя продавленную кружку, зачерпнул воду выпил залпом. «Мы там воевали, а вы полюса гуляли!» «Это кто это гулял?» – возмутилась вояка. Тимур снял петлю с крюка, и она оттолкнула плот от берега. «Меня шульга чуть не грохнул на поляне, пока разобрали, что к чему!» Растафарыч, с дреда в которых стекла вода, старался держаться ближе к присевшему накормить корме Тимура, а тот передвинул кобуру почти на спину, положил руки на колени. о казалосьось расслабленный но взгляд перебегал от сталкера к сталкеру так вы теперь разбоем промышляете спросил он подхваченный течением плот быстро поплыл между бетонных берегов солнце село над мутной зеленой водой дул прохладный ветер отражение облаков дробилось на мелких волнах впереди канал круто избегался не разбоем а аробной гудомы возразила вояка положив шест сказано ж тебе Институт нам весь бизнес попортил. Меня едва не захватили, лохматиков он чуть не пристрелили. А меня в городе менты загребли, хоть раньше бабки брали и не жужжали, пожаловался Барыга, еле сбежал, когда в Бобике ментовском везли. И мы теперь жестоко мстим, заключила вояка. Каплон сидел в носовой части, вытянув раненую ногу, над которой с ножом и мотком бинта в руках склонился лохматый. Они тихо разговаривали, изредка бросая взгляды на Тимура и непривычно молчаливого Растафарыча. «И где вы теперь обитаете, мстители?» «Ну, в доме одном, там, дальше». Вояка махнул рукой в сторону, куда плыл плод. «Типа схрон там у нас». «Ну, не совсем схрон, потому что это не... не схоронен он, а на виду прямо у всех. Ну, в общем, там наша база». «И давно вас не час из бизнеса попер?» «Да уж пару месяцев как». Тимур широким жестом обвел плод. «Много наметили за истекший период. Ну, добра вроде не шибко набрали». «А ты не шуткой не шуткуй», — недобро произнес Барыга. «Ты у нас гость веди себя вежливо. А ежели что, не нравится, так вон, выход». Он показал на воду за бортом. «А я не шуткую», — сказал Тимур. «Ничазы мой враг. Выходит, потому что Филин с ним спелся, а Филин за мной охотится». «И чего это он за тобой охотится, Шульга?» — подал голос Каплан. Лохматый закончил с его ногой, и сталкер выпрямился, опираясь на берданку. «Не знаю», – ответил Тимур, ощущая тяжесть артефактов в кармане куртки. «Это ты у него спроси при случае, а потом мне расскажешь, чтобы я тоже в курсе был». «Может, и спрашиваю, да вот только начал Каплан -то и не договорил, потому что вдалеке за кронами деревьев, растущих по берегам канала, раздался рокот». «Ой, мама, вертушка!» Вояка аж присел. «Армейская! Узнаю по звуку! Патруль!» Все замерли, вслушиваясь. Каплан нагнулся к присевшему на ящик Лохматову и что-то быстро прошептал, кося в сторону Шульги Растафарыча. Бородатый сталкер кивнул, встал, зашёл к, к краю плота. Каплан похромал к правому. «Прочь полетел!» Вояка шумно перевела дух. «К периметру кажись!» «Чего это они разлетались, а? Не нравится это мне?» Тимур не слушал, притянув к себе Растафарыча, шепотом отдал ему приказ. Водитель сначала нахмурился, потом пожал плечами. Тимур выпрямился, а Растафарыч, наоборот, присел, вытянув в сторону руку. Дальше все произошло очень быстро. Лохматый, берданка лежала на ящике в стороне, бросился к Тимуру, занеся охотничий нож. Каплан скинул свое оружие. Вояка вообще ничего не успела понять, только ойкнула от неожиданности. Зато давно просекший ситуация барыга прыгнул к центру плота, где лежал его дробовик. Тимур с криком «Индеец, давай!» Бросился под ноги Лохматова, а Растафарыч схватил лежащий вдол края плота длинный шест, на который как бы незначей положил руку. Лохматый с руганью полетел на доски. За его спиной вскочивший Тимур выдернул из кобуры пистолет и выстрелил барыги по ногам. Растафарыч с тонким протяжным скриком махнул шестом и врезал по коленям Каплана, а потом, провернув длинную палку, как заправский кунг-фист, обрушил ему на голову. От ног Баруги разлетелись красные брызги. Повернув ящик, он налетел на Лохматова, зацепился за него, как перед тем бородачился Тимур, и упал в воду. «Вслед за ним! Прыгайте, но...» — громовым голосом прорал Тимур и выстрелил над головой приподнявшегося Лохматова. «Шульга!» — начала вояка. «Грабануть нас решили, уроды! Совсем совесть потеряли! В воду пристрелю!» Он ногой ударил Лохматова по голове. Тот перекатился на бок, схватил Тимура за ступню и дернул, не сумел прокинуть присев на второй ноге. Тимур обхватил бочонок с водой и вытянул руку с пистолетом так, что ствол почти уперся в бородатое лицо. Сзади раздался стук шеста, ругонька плана, потом громкий плеск воды. «Ныряй, борода!» – приказал Тимур и пнул Лохматова подошвы в плечо. сталки раскалился, привстал, сжав кулаки. Тимур выстрелил. Он хотел, чтобы поле пролетела прямо возле уха, но слегка не рассчитал. Лохматый ахнул, поднес к уху ладонь, а когда отнял, на ней было кровь из разорванной мочки. «В воду!» – повторил Тимур, выпрямляясь. Сзади подскочил Растафарыч, держащий перед собой жест, будто спортивный прыгун. концом его подцепил Лохматого и отбросил назад. В последний момент тот успел схватиться за шест, выдал его из рук Растафарыча и свалился в воду. «Ты ж против насилия!» Тимур повернулся кругом, окидывая взглядом плот, который течение понесло по вороту канала и повел пистолетом в сторону трех голов сзади. «Я против насилия над собой», – возразил Растафарыч, глядя на застывшую посреди плота вояку. «А ты, Герла, чего ждешь? Купайтесь и размножайтесь, как завещал нам Большой Маврикий. Водные процедуры полезны для нервной системы. Въезжаешь?» «Мужики!» – простонала вояка. Она побледнела так, что даже веснушки стали почти не видны. «Я ж не знала, что они...» «Да я бы ни за что! Шульга, я при чем? Это лохматый с Капланом, они злые, а я нет. Я только...» прыгай — сказал Тимур безжалостно, и Растафарыч кровожадно кивнул. — А вот хрен вам! — ответила вояк и сел по-турецки. — Стреляйте, я не прыгну. Я плавать не умею. Воды не приношу вообще. С детства у меня это клаусофобия. — Боишься Дедов Морозов, герла? — удивился Растафарыч. — Или ты гидрофобию имела в виду? Позади три сталкера плыли к берегу. Расстояние между ними и плотом увеличивалось, и Тимур упустил пистолет, но пока что не прятал его в кобуру Растафарыч принялся собирать разбросанное подоском оружие. Проходя мимо Тимура, хлопнул его по плечу и повел подбородком в сторону вояки. «Ты как хоть школьник, а мне пиплов, которые плавать не умеют, воду бросать вер не велит». «Не могу я так, не по-нашему это». «Чему нашему?» – спросил Тимур, косившись на вояку, которая с надеждой прислушивалась к разговору, приоткрыв рот. «Ну, не по-растафарски закопать тебя в конопле. Пусть герла с нами дальше плывет». «Ну, пусть плывет». Тимур сунул пистолет в кобуру, и вояка обратно навскочила. — Шульга, я в натуре не предательница! — закричала она, подбегая к ним. — Я тебе говорю, мне это все не понравилось с самого начала. Людей грабить, ну это не для меня, я ж честная девушка. И батя мой был. Да он в гробу перевинулся бы, если бы узнал, кем его дочура стала. Ну деваться мне некуда было, понимаешь? — Ладно, заткнись уже, — сказал Тимур устало. — Где это ваш дом, типа схрон, впереди? Далеко плыть до него? — С километра, а то и больше. Канал дальше. Вокруг свалки идет, а там в такое ответвление свернуть надо слева. Дружки твои быстрее нас не доберутся? не Снова порзовершая вояка замотала головой так энергично, что казалось, сейчас веснушки застучат друг от друга. Пехом никак. Там же дальше по берегам опасно становится. Они и без стволов теперь, и без всего. К утру разве что, не раньше. Ну че ты грозишь мне, сволочь? Обозлилась она и показала кулаком одной из трех фигур, выбравшуюся на бетонный скос дальше позади. Плот миновал поворот, и трое сталкеров пропали из виду. А ты куда направляешься, Шульга? Да мне на Свалку надо. Растафарача ты? тот ответил, приглаживая дреды. В лагерь не час пойду. Больше мне некуда. Он возле бывшего колхоза Красное знамя октября. Ой, я знаю такой, Обрадовалась яка. И лагерь ваш знаю. Я тебя туда проведу. Растафари, значит. И меня Маш звать. Идись по нормальному, Мария Натанова на Подберёзовике. Очень приятно. Бать мой, Натан, известным сталкером был. Она схватила руку Растафарыча и принялась трясти. Задорала голову, слушаясь, и добавила за беспокойством слышьте Обратно ракочет вертушка. Кажись, навстречу нам летит».